Глава 29. Регина, ты вообще в своем уме? Я не узнаю тебя, дочь. Какая свадьба? Ты перегрелась на солнце? Стою, выдерживаю взгляд. Хорошо сын не видит этой сцены, когда меня отчитывает собственный отец. Бабуля кормит Костика яблочным пирогом, ароматом которого словно специально пропитано все вокруг. Какая свадьба может быть через неделю? С кем? С Сергеем? А он знает, что ты провела все выходные с мужем его сестры? Что Костя, сын Матвея? Ты рассказала ему об этом или это так и останется тайной? Нет, он, конечно, ничего еще не знает. Ты хочешь чтобы мое сердце отказало раньше? времени? Так мы завтра же вылетаем в Германию, хоть к черту на рога, куда угодно я согласен на все. На любой операции, хоть режьте меня тупым ножом, но я не позволю быть моей дочери шлюхой. Бинго. Вот и нашлось для меня определение. Сначала я была малолеткой, родившей от недостойного подонка. Потом глупой идиоткой, потому что вновь связалась с ним. А сейчас шлюха, потому что хочу забыть выйти замуж за другого и попытаться быть счастливой, как получится. Ты переворачиваешь мои слова, ну да, выходит, что я есть шлюха. Не повезло с дочкой. У слова шлюха есть только одно определение. Женщина, которая спит с разными мужчинами и не за деньги. Смотрим с отцом друг на друга, словно заклятые враги. Очень люблю его и все сделаю для того, чтобы он был здоров. Но лезть в мою жизнь с чрезмерно Опекой не позволю. Пусть называет как угодно. Регина, извини меня, вырвалась. Прости, дочка, я не хотел. Папа подходит ближе, берет за руку, заглядывая в глаза. Я не в обиде, мое поведение так и выглядит со стороны. Кто еще откроет правду, как неродной человек, на все, что происходит? Все нормально, папа. Я правда хочу выйти замуж за Сергея. Он добрый, заботливый, хорошо относится к Костику. Но в конце концов не понравится мне быть женой, развестись недолго. Регина, я не узнаю тебя. Что случилось? Мы совсем недавно говорили на эту тему. Я просил не делать глупостей, не быть с нелюбимым, ведь это будет не жизня. Мука, сейчас ты рассуждаешь очень странно. Все вокруг и так слишком странно и непонятно. Надо уезжать. Я позвоню, закажу билеты, свяжу с Сильвирой. Все вопросы с клиникой уложу сам. С бабулиной компаньонкой я почти договорился. За ней присмотрят. Вздыхаю, отхожу к окну, как солнце медленно садится, как на дорогах зажигаются фонари. Где-то подсознательно я жду, что во двор въедет черный внедорожник, Матвей выйдет, посмотрит в мои окна. У него скоро родится ребенок. Как бы я ни любила и не хотела быть с тем мужчиной, не судьба. Ребенок важнее, я понимаю это. Произношу тихо, внушая сказанное. Само себе. «Дочка, не надо, ты встретишь еще своего человека и будешь счастлива. Поверь в это сама. Ты прав, все будет хорошо, главное не нервничай». Ты мой самый лучший мужчина на свете. Надеюсь, Костик вырастет таким же. Я обещаю еще подумать, папа. И давай не будем больше об этом. Пойдем кушать пирог. Бабуля такая стрепуха. у нее почти роман, ты знаешь? Пропускаем мимо ушей слова об отъезде и билетах. Не хочу бросать папу и снова убегать от самой себя. Правда, со мной происходит нечто странное. Ведь всегда пыталась быть продуманной, не совершать глупых поступков, а сейчас решила выйти замуж через неделю за нелюбимого, но хорошего человека. Дура редкостная. Пойдем пробовать яблочный пирог. Но тому пенсионеру из дома культуры придется еще побороться за нас нашу королеву. Смеемся вместе, продолжая стоять, прижимаясь друг к другу. В эти минуты понимаешь, что важнее и главнее всего в твоей жизни семья. Не мужчины, которые уходят, предают, требуют и указывают, ради которых ты меняешься, подстраиваешься, ломаешь себя, льешь слезы. Важны те, кто рядом, кто принимает тебя настоящей, ругает, любит, оберегает. Эти люди примут тебя любую. Запутавшуюся, совершившую десяток ошибок, для них ты самая лучшая девочка на свете. Мама, там пришел человек, там цветы их много. Костя робко заглядывает в комнату, не понимая, что с нами происходит. «Какие цветы, милый? Розовые. Подхожу ближе, глажу по волосам сына. Все ведь на самом деле хорошо, он рядом, со мной, здоров и счастлив, а больше нам никто не нужен. Веди смотреть на розовые цветы». Пап, пойдем. Выхожу в прихожую, застываю от изумления. Посередине стоит огромная корзина, даже боюсь предположить, с каким количеством пионов. Региночка, ты посмотри, какая прелесть! Это, наверное, Сергей. Только такой мужчина может делать настолько широкие жесты. Почему ты так решила? Может, это твой поклонник, которого ты тщательно от нас скрываешь? Ой, да скажешь тоже. Какой еще поклонник? Мне 80 лет. На кладбище подружки прогулы ставят. Не говори глупости. На свидание вон как бегаешь. Все подружки на том свете обзавидовались. Смеюсь, рассматривая цветы. Да, на самом деле это может быть только от Сергея. Но в таком количестве цветы он мне никогда не дарил Костик трогает бутон пальчиками А потом достает небольшую картонку Рассматривает ее, пытаясь прочесть, что на ней написано Малыш, дай ко мне, бабуля сейчас все прочтет Элеонора надевает на нос В тонкое оправе, театрально выпячивает губы Пробегается взглядом по картинке Однако весьма любопытно, а кто такой С.М. Демидов? Не припомню никого С такой фамилией инициалами Боюсь обернуться и посмотреть на отца Понимая, что увижу в его взгляде Что там написано, дай прочесть Выхватываю из рук бабули кусок яркого картона то начитаю сама. «Мои поздравления. Скоро наша семья обретет такой прекрасный и нежный цветок, как ты. На душе нехорошо. Так скребет, вспоминаю взгляд этого человека, его надменность, мутные глубоко посаженные глаза и полные губы. Точно не хочу быть частью этой семьи. Никогда. Даже при условии, что я не увижу их больше. Мне надо отъехать». Метнулась в комнату, нашла в шкатулке помолвочное кольцо. «Мам, ты куда?» Да, Региночка, пирог. Я ненадолго, буквально на час. Пап, присмотри за Костиком. Отец ничего не говорит, лишь кивает. Быстро собираюсь, бросив в сумочку, ключи, картонку из цветов, кошелек, кольцо, надела туфли, присев, погладила сына по щеке, улыбнулась. Я совсем скоро, почисти зубки и ложись спать. Хорошо. Разрешаю оторвать головки всем цветам. Потом устроим бабули в ванную с лепестками. Как это оторвать? Не надо этого делать, они такие красивые. Она протестует, оттаскивая корзину в комнату. Поцеловала сына в щеку, вышла, спустилась по лестнице. Надо было конечно вызвать такси, но решила выйти на Проспект поймать его так. Единственное главное, что я не сделала, это не позвонила Сергею предупредить, что еду к нему. Совсем вылетела из головы. Даже и сомнения не было, что его нет дома. Доехала быстро, подбирая в уме слова, чтобы объяснить свой отказ выходить за него замуж. Без препятствий зашла в подъезд вслед за пожилой парой. Даже не возникло подозрения, почему у Сергея открыта входная дверь. Толкнув ее, вошла, оглядываясь по сторонам в полумраке прихожей. В голове мелькнула мысль о просмотренных и прочитанных детективах, где вот так же герой входит в открытый дом и застает в нем труп хозяйни. Но стоило мне сделать лишь несколько шагов и открыть рот, чтобы позвать Сергея, как со стороны спальни донесся его голос и странный звук. «Ниже, я сказал, опусти спину ниже!» Шлепок тихий вскрик, а я замираю на месте.